Глава 23 Из-за того, что я приехал раньше указанного срока, меня не пропустили на встречу с моделями. Точнее, зайти к ним в комнату отдыха я фактически мог, но вызвал бы этим только массу недовольств. И все же в назначенное время я постучался в стеклянную дверь и, не дожидаясь приглашения, зашел. Четыре стройные модели с практически одинаковыми лицами и одним и тем же цветом волос, но с разным цветом глаз удивленно посмотрели на меня, и одна из них неожиданно сказала. «Боже, вы только посмотрите! Теперь к нам прислали какого-то школьника!» «Марси!» – кореглазая блондинка приветливо улыбнулась мне. В ее взгляде я видел заинтересованность и лёгкий вопрос. «Это Корея. Они все здесь молодо выглядят!» Ему, может, лет под сорок. Тридцать максимум!» Запротестовала третья с серыми глазами, которая в этот момент расчесывала волосы и посмотрела на меня через отражение в зеркало. «Хотя, может, и моложе». «Да какая разница, сколько ему лет?» Спросила девушка, которая стояла почти совсем рядом со мной. От нее приятно пахло яблоками, а глаза были такого же цвета, как и мои. «Это не с ним ли назначили встречу?» Они разговаривали, разумеется, на французском, но не догадывались, что я прекрасно слышу и понимаю все, что они говорят. В целом, корейцы не всегда английский-то знали, не то что другие иностранные языки, так что их заблуждение было вполне понятно. А, ну да. Первая с зелеными глазами, которая и сказала, что я школьник, посмотрела на время в своем телефоне. Нам обещали встречу с представителем, но этот... «Не похож». «У этого...» – заговорил я на прекрасном французском, вежливо улыбнувшись. «Есть имя». «Добрый вечер, уважаемые!» – поклонился я. «Меня зовут Ишито Винсент. Я так понимаю, у вас есть ряд претензий к нашей корпорации, верно?» Они удивленно и почти одновременно раскрыли рты. Причем они явно не были близняшками да и сестрами вообще. Но их мимика и жесты были настолько синхронизированы, словно они сто лет работают друг с другом и никогда не расстаются. «Мне двадцать четыре, к слову», – улыбнулся я. Но про школьника было интереснее слушать, чем про тридцатилетнего мужчину. Девушки засмеялись после моих слов. Причем так наигранно аж противно стало. Им отчасти было неловко от того, что они сказали, но и одновременно с этим извиняться за это они тоже не будут. «Если вы не против, я присяду», – спросил, указывая на свободный диванчик. Дождался одобрения, закрыл за собой дверь и прошел по роскошному ковру с высоким ворсом. Перед этим мне пришлось снять туфли и надеть одноразовые тапочки для гостей. А уже после, когда мы вроде как выяснили, сколько мне лет и кто я такой, начался, можно сказать, полноценный допрос. Причём не я их спрашивал о чем либо а они накинулись на меня с массой вопросов относительно меня самого. «У вас нетипичная для местных внешность, Винсент», сказала Марси с зелёными глазами. «Откуда вы? Здесь родились?» «Родился здесь», – кивнул я. «Но мой отец родом из Франции, оттуда в моей внешности есть европейские черты». Девушки разом разомохнули. Моя родословная стала небольшим ключиком к нашим взаимоотношениям. Точнее, положило начало к их формированию, а такие мелочи тоже важны для достижения нужного результата. Я прекрасно знал, как сильно могут влиять случайно оброненные фразы, услышанные от нужных людей, даже если это была ложь». «Значит, благодаря отцу вы знаете французский», – предположили девушки, но я поспешил уточнить сразу этот момент. «Сказал, что отец дал мне лишь базу знаний языка, а остальное я сам». То есть я сказал правду, не упоминая, что в будущем должен не раз посетить историческую родину своего родителя. Собственно, там я бы и получил свободное владение этим языком и парочкой других, благо учителей хватало, как и практики. Но зачем им это знать, верно? Отец мой родом из Марселя. Начал я рассказ про отца. До 18 лет жил в родной стране, а затем на одном из курсов института, где изучал банковское дело, слетал со своими друзьями в отпуск в Корею. «Почему так далеко?» – искренне удивились модели. «Это же столько часов полета! Ладно, еще мы, но другим-то…» «Путешествие!» – тепло улыбнулся я. Европу он объездил еще в школьные годы, а затем ему захотелось расширить свои границы. Там он и встретил мою маму. Два года переписки и после окончания института отец уехал сюда. Ну а через пять лет появился я. «Можно нескромный вопрос?» Сероглазая не сводила с меня глаз. «А почему именно вас назначили к нам? Вы же так молоды. Я слышала, что корейцы выходят на работу в подобные этому места годам так к тридцати». «Ну, это лишь слухи», – улыбнулся я. Средний возраст окончания института 23-25 лет. Но ведь, девушка задумалась, Вы же не просто менеджер там, верно? Что вы хотите этим сказать? Нейтрально спросил я, не давая тем самым им никакой подсказки. Девушки переглянулись и заговорила Марси: Ну, чтобы работать с нами, иностранцами, нужен богатый опыт, а вы сами сказали, что вам 24. «Давно в компании работаете?» Три полных месяца. На моем лице улыбка стала еще шире. Уже даже больше. Они одновременно ахнули и начали с новой силой засыпать вопросами. О том, где учился, почему именно я попал к ним и почему до этого к ним присылали вредных взрослых мужиков, которые относились к ним как к легкомысленным особам, которым нужны только развлечения. На все вопросы старался отвечать честно. а на последний вопрос ответил так, чтобы не подставлять персонал корпорации. «Они вовсе не вредные и точно не думают о вас, как о легкомысленных девушках», запротестовал я. «Просто они переводчики в уклон технической составляющей оборудования. То есть смотрят, общаются с деловыми партнерами по предприятиям. А вы немного не их профиль. Они просто растерялись. Перед такой-то красотой можете представить, что они обычно общаются с себе подобными, а тут модели, да еще и иностранки». Мой ответ устроил «всех», и дальше наша беседа проходила в несколько ином ключе. Я слушал их и лишь изредка вклинивался в разговор, составляя на каждую свою карту. Марси, зеленоглазая блондинка, была самая мудрая из всех. Взрослея на каких-то пару лет остальных, она оказалась более интересным собеседником. С ней почти сразу удалось договориться насчет рекламной кампании. точнее насчет их съемок. Девушка-то и не была против того, что они будут рекламировать другую линейку еще не популярных духов, потому что понимала, с какой организацией столкнулась и что это в том числе выгодно и им. А вот с остальными было сложнее. Гораздо сложнее. Моника, сероглазая девушка с более звонким голосом, нежели у остальных, была самая... В общем, несмотря на свою красоту, она далеко не сразу могла понять, чего именно я от них хочу, либо девушка настолько убедительно играла выбранную роль, что и я на это повелся. Она почему-то считала, что раз меняется линейка духов с популярных на малоизвестные, то и оплатить такую ошибку должны были быстрее. Только она не учитывала одного – корейцы не привыкли платить больше и уж тем более дважды. Понимаешь? После 20 минут выслушивания несправедливости начал я. В компании работает больше трех тысяч сотрудников. У них заработные платы выше среднего дохода по региону. Понимаешь, что это значит? «Понимаю», «Понимаю – кивнула она. «Но мне-то какое дело до особенностей ваших зарплат и как это касается нашего договора?» «А ты представь...» «Нет, не так. Я задумался и сформулировал более правильно». В нашей стране такое понятие, как корпоративная этика, является весьма строгим моментом. То есть, если нам всем разом прикажут носить только тапочки, а вместо рубашки розовую майку, то все это выполнят без доли сомнений. Так и с этой линейкой, которую вы рекламируете. Первоначально эта линейка будет прописана в рекомендуемый парфюм. Представь, если даже 30% работников начнут ими пользоваться, что будет дальше? Ну-ка. заинтересовалась девушка. «Волна. У нас множество филиалов по всей стране и не только. Распространение этой линейки духов будет идти в геометрической прогрессии, и очень скоро они станут популярными. Ты только представь, что будет, когда и другие предприятия начнут вводить корпоративный парфюм. А кто будет на его обложке?» «Мы», – догадалась она и улыбнулась. «То есть мы будем...» Она замялась, встала с дивана и схватила папку, которую потом принесла мне. Сейчас! Начала что-то искать, а затем просто доказала, что я был прав полностью. Проанализировав такую ошибку компании, я перевернул ее в нужное русло. А пункт в их договоре, распространение на территории Южной Кореи и за ее пределами стал точкой в нашем диалоге. А дальше я с легкостью уговорил Сероглазую и приступил к обработке четвертой модели. Вот тут я и застопорился. Да, как говорила госпожа Чонг-Тейль, Джулия разговаривала очень быстро. Только это было не то, чтобы привычная для нее манера речи, это было волнение, выраженное в такой форме. Девушки находились на территории гостиницы, которую построила корпорация уже больше трех дней. Разумеется, их никуда не выпускали, согласно договору, и все развлечения их ждут в оставшееся после съемок время. То есть, если завтра все получится, и они выйдут на фотосессию, то у них в распоряжении будет целых три дня, чтобы покорить сердца местной публики своей внешностью. Джулия боялась другого. Ни самого контракта, ни того, что работа выйдет чуть другой с другим материалом. Она боялась покидать территорию гостиницы. А все потому, что у нее появился тайный поклонник. Даже не поклонник, а преследователь». «Я опубликовала пост в своем канале», – рассказывала она, «где поделилась со своими подписчиками информацией о том, что я вновь лечу в Корею». «А, так ты была здесь», – не сразу догадался я. «А остальные?» «Только Марси», – заправив выпавший локон за ухо, мило улыбнулась девушка. «Мы приезжали на презентацию нового журнала МОД в прошлом году. Вот с тех самых пор ко мне привязался фотограф, который очень хотел получить мои откровенные фотографии. Я его везде заблокировала, где только могла, а потом и вовсе сменила номер телефона, когда он его узнал». «И как он на тебя вышел? Создал новый аккаунт?» «Назвался представителем частной компании буквально за месяц до прилета сюда». А когда я выложила информацию о своей поездке, он начал опять писать мне все с теми же грязными предложениями. «Занятно», – протянул я. «А какую информацию подписчикам ты дала?» «Всю. Я собиралась встретиться со своими фанатами здесь, неподалеку от отеля, ведь это повышает мою известность и дает хорошую обратную связь. А теперь понимаю, что мне даже выйти страшно. Такие, как этот...» Она задумалась, словно вспоминала имя преследователя. Понгону, если это вообще его настоящее имя. Слишком непредсказуемое. Я уже имела опыт с ненормальным фанатом в родной стране, и все это закончилось судом и тюрьмой. Ну, для фотосессии тебе же все равно придется покинуть территорию отеля. Спустя минуту тишины задумчиво проговорил я, обдумывая новые данные. Подойдет, так его охрана уберет. я уже проходила через такое она вскрикнула а девушки которые болтали неподалеку от нас переглянулись а затем джулия начала говорить тише прежнего это не поможет понимаешь я боюсь его просто боюсь он же может оказаться среди приглашенных фотографов М да вот так задачка то он хоть что-то писал тебе ну место где он тебя ждет там или что-то еще. Решил я выяснить дополнительные данные об этой проблеме. Он сказал, что специально ради моего приезда снял студию неподалеку отсюда. Она начала копаться в своем телефоне, выискивая что-то: выслал мне приглашение на фотовстречу, попросил прийти в одном купальнике. Больной фотограф какой-то. Нет, в целом представители этой братьи всякие бывают. Но чтобы настолько фанатичный, таких я не встречал еще. сент джон де помещение номер 16. Она вновь привлекла мое внимание, называя улицу неподалеку отсюда. «Знаешь, где это?» «Знаю», – кивнул я, примерно представляя, что она назвала. «Вроде по этой улице были частные офисы и жилые студии. Не самый богатый район, но и не бедный. Хотя там можно было встретить кого угодно». «А внешность его есть?» – спросил я, начиная хаотично соображать, как мне поступить в этой ситуации. «И давай сразу проясним один момент». Она отвлеклась от телефона, посмотрела на меня и кивнула. «Если я разберусь с ним, ты пойдешь на съемки И все это без лишних вопросов и отработаешь свое по полной программе. Подпишешь договор?» «Да», – тут же закивала она. «Если после этого я никогда о нем не услышу, то...» «У тебя, Винсент», – взяла девушка меня за руку, – «есть ресурсы, чтобы оградить меня от такого человека?» «Есть», – кивнул я, хитро улыбаясь. «У меня есть возможность выйти на нужных для этого дела людей», – уклончиво произнес я. Да и мне его внешность, и я постараюсь все решить как можно скорее». «Съёмки завтра утром», – спокойно заявила модель. «Получается, у тебя меньше суток». Если ничего не выйдет или ты попытаешься меня обмануть, она нахмурилась: Я, мне нужны доказательства. Если ты все сделаешь, то я не буду портить твою работу. Обещаю. Десон, Йону, так звали бордовый костюм, и Чонгу, третий лысый и более крепкий парень, удивленно рассматривали тренажерный зал, который сегодня закончили монтировать в арендованном мною помещении. пока я договаривался с моделями. Оба бывших бандита искренне восхищались тем, что увидели. При этом на самом деле ничего особо серьезного здесь не было, только минимально необходимое. «Во сколько это тебе обошлось?» Десон проходил мимо спортивных снарядов и касался их, после чего вытирал масляные пальцы о свою куртку. Да, они были новыми и еще не опробованными. «Это же целое состояние!» «Я говорил, что серьезно к этому отношусь», – холодно сказал я. «Но сейчас не об этом». Парни переглянулись и подошли ко мне. «Так как вы больше не уличная шпана, а будущая основа частной силовой структуры, то у нас уже есть работенка». «Оплачивают, хорошо», – заинтересовался Яну. «Так, а...» – он переглянулся с Дессоном, и тот кивнул ему. «Господин Ишито!» «Тут я оторопел». «Нет, конечно, ко мне так иногда, скорее, даже редко обращались и в корпорации, особенно секретари, но чтобы… они…» «Они же мои люди. Мы договорились и будем создавать фирму. Чего я так на себя веду?» «Хорошее начало», – не показывая волнения, хотя оно поначалу все же присутствовало, сказал я. «Предзнание в этом нисколько не помогало. Вы и так со мной будете на прямом договоре, с официальной зарплатой, между прочим». поэтому работа дополнительно не оплачивается. Считайте, это будет плюсиком в вашей карьере». Они опять переглянулись, и я заметил в их лицах недовольство. «Парни», – я покачал головой, – «если вы сами не поймете того, что улица вас не прокормит, а убьет, то смысл того, что вы здесь находитесь? Я не предлагаю кого-то калечить, как вы привыкли это делать. Я не предлагаю кого-то убивать, не дай бог». «На данном этапе мы выстраиваем с вами доверительные отношения. Сейчас у нас есть простая работа, которая поможет моему клиенту. Нам бы хоть...» – начал Десон, «Нам бы хоть немного перекусить для начала. А то ведь ради этого мы ничего не брали из нового и поиздержались». «Я вас полноценно накормлю в кафе недалеко отсюда», – улыбнулся я. «Не переживай. И подумаю насчет аванса, чтобы вы совсем не раскисали. Но только в этот раз». «Дальше я от вас потребую исполнения обязанностей, иначе быстро окажетесь на воле и будете делать, что хотите». Видя, как парни заулыбались, я достал телефон и показал фотографию, которую прислала мне Джулия. Наша цель – неадекватный фотограф, который преследует зарубежных моделей и пытается их вынудить на очень откровенные фотосессии. Он давит психологически, угрожает и в целом поступает так, как не должен вести себя порядочный человек. Согласны? Нельзя принуждать девушек, согласились сразу трое. Его зовут Пон Гону. Если, конечно, это не выдуманное имя, но я сомневаюсь, что подобные ему будут скрываться. 35 лет, невысокий, как сами видите, с крашенными волосами. Есть шанс, что у него раннее облысение, потому что по фотографии, я увеличил изображение на картинке, видно сильное смещение на макушке. И зачем нам это знать? Не понял Ёну. «Ну лысеет и лысеет». А затем я покосился на парня с длинными грязными волосами, что он может пройти мимо вас, и вы просто не обратите на него внимания. То есть мы упустим его. Чем больше деталей вы запомните, тем больше вероятность поимки». «Понятно», – ответил за друга Чонгу, почесав свою лысину. «И что нам с ним делать?» «Избивать сильно не нужно», – заговорил я. «Но припугнуть хорошенько определенно надо». В противном случае он продолжит заниматься своими делами и портить жизнь девушкам, которых действительно может запугать. Не думаю, что нам стоит ломать его технику. Это крайняя мера, но там как пойдет разговор. «Думаю», – заговорил Десон. – «обойдемся обычными словами». «Почему ты так решил?» – улыбнулся я, понимая, что для парней он будет негласным лидером. «Только бы расположить его к себе, чтобы иметь под рукой ценную единицу». «Слушаю тебя». «Так ты...» Он покосился на меня. «Вы и сами сказали, что он не впервые этим занимается». «Не ловили, значит, до этого момента, по крайней мере». «Ну, раз он не в первый раз этим занимается, то уже, скорее всего, били». «Таких сложно переубедить», — не согласился с ним я. «Скорее всего, есть приводы в полицию, а значит, он не будет особо пугаться типичной потасовки». Он точно не пойдет заявление в полицию писать, если вы немного перестараетесь, но... Посмотрим на месте. Я и мои люди вошли в невысокое двухэтажное помещение в девятом часу вечера. Внимательно все рассматривая по сторонам, наткнулись на консьержку, которая дежурила на первом этаже, так как там находилось общежитие. Расспросили ее насчет офисных помещений наверху и узнали, что нужное нам помещение находится прямо под нами. Дальше, а точнее выше уже были офисы частных компаний. «А вам зачем офисы?» Миловидная старушка внимательно посмотрела в мои глаза. Йону только было ляпнул, что нам не в офисы, но десон вовремя ткнул его локтем в бок, и парень тяжело закашлял. «Я и мои друзья», — указал бабульке на троицу парней, — «Хотим открыть рекламное агентство, вот и просматриваем офисы, которые нам по карману». «Но ведь уже вечер», – не согласилась старушка. «Кто в такое время работает?» «Нам назначено», – спокойно ответил я. «Поэтому я и спрашивал вас, какой тип помещений и на каком этаже находится ради удобства для будущих клиентов. Да и вы наверняка лучше остальных в этом понимаете», – вежливо улыбнулся я ей. Старушка, понимающе кивнула – Махнула рукой и больше ничего не спрашивала. Когда мы прошли мимо, Десон от души влепил в затрещину Йону и проговорил ему. «Когда босс разговаривает, не стоит лезть!» «Ух ты! А он, я как погляжу, серьезно относится к смене жизни!» У нужного помещения мы оказались через минуту. В коридоре наткнулись на постояльцев, которые безразлично проходили мимо, и уже застыв у двери с цифрой 16, откуда доносилась музыка, я постучал. Дверь нам никто не открыл, но и музыка не утихла. Черт! Давай я. Чонгу после моего короткого кивка достал из внутреннего кармана какой-то кошель, раскрыл его и достал оттуда отмычки. Хм, взломщик? Неожиданно. Впрочем, такой человек будет очень полезен для непредвиденных ситуаций. В целом, Чонгу был далеко не профессионалом. Вскрыть дверь по-тихому у него не вышло, и за три минуты копания, сломав четыре отмычки, он просто толкнул дверь, которая оказалась и не заперта. Но раз он так уж мнит себя профи в этом деле, то после проверки на лояльность надо будет найти ему нормального наставника в этом деле. А то действительно ситуация может обернуться по-разному, и тот, кто может тихо взламывать замки, может пригодиться. Нас тут же встретили мусорные пакеты, табачный дым и неоновые вспышки. Комната-студия была большой, увешанной какими-то полотнами, видимо, для фотосессий, а сам клиент сидел на офисном стуле, держа в руках какие-то бумаги, и даже не отреагировал на наш приход, а все из-за наушников. И вот для чего так громко слушать музыку, чтобы еще в наушниках сидеть? Каково было его удивление, когда перед ним появился я, за спиной стоял Йону, а Дэсон и Чонгу выключили музыку и включили яркий свет. «Добрый вечер, господин Пон Гону», – начал я, глядя на изумленное лицо. До нас тут дошли слухи», – я криво улыбнулся, «что вы настойчиво требуете к себе в гости моделей, которые совсем на это не готовы». «И что?» Он не показал испуга, а наоборот попытался подняться, грозно пробормотав. «Тебе какое дело до моей жизни, щенок?» Встать у него не вышло. Йону положил ему руку на плечо и насильно посадил обратно. А я снова уловил чувство дежавю в этот же момент. «Черт, я уже запугивал людей, получается?» В голове тут же всплыли образы моего будущего. Неудачная сделка моего работника, в которой виноват оказался его близкий друг и одновременно партнер по бизнесу. Некоего сон -джу, которого я должен буду встретить и который являлся одним из моих приближенных, наглым образом поставили на деньги, обманули и заставили выплатить долг. Тогда я и моя организация выловили всех до последнего участников липовой сделки и наказали, чтобы им было неповадно. Ты, подобно своему образу из увиденного, я ткнул его пальцем в лоб. Не понимаешь?» Кнуло его еще раз, вызывая еще большее возмущение со стороны фотографа!» «Что твое поведение слишком вызывающее!» «Ты понимаешь?» Он попытался встать, но Десон и Чонгу показались рядом со мной и весьма угрожающе посмотрели на мужчину. «Что ты портишь мне мою работу?» «Да кто вы такие?» Он наконец показал испуг. «Что вам от меня нужно?» «Мне нужно, чтобы ты отстал от французской модели. Понимаешь, о ком я?» Разумеется, он не понимал. Кивнул Йону, чтобы тот поменялся местами с Чонгу, дал ему свой телефон и сказал. «Когда я скажу, снимай. Слушаю, босс!» Сказал тот громче обычного, что тоже дало свои плоды. Наш клиент действительно испугался. Мое сопровождение в виде трех крепких парней за спиной было достаточно устрашающим, ведь по сравнению с ними я выглядел слишком молодым. «И кто же такой этот босс?» то есть я, раз у меня три верзилы за спиной. Вот и пускай теперь думает и сам придумывает версии. Я не хотел, чтобы до этого доходило. Начал я нарочито неспешно расстегивать костюм. Но раз ты по-другому не понимаешь... Передал пиджак в руки Десону и начал расстегивать пуговицы на рукавах рубашки. То и по-другому я общаться с тобой не намерен. Закатал рукава и начал снимать часы. Лицо Пон-Гону изменилось, побледнело, он вытаращил глаза, нижняя губа начала дергаться, а сам он вжался в спинку своего стула. Часы я не снял, а переместил с кисти на кулак. «Таких, как ты, Понгон, Я ухватил его за грудки. «Только одно дело может исправить». «Не надо!» – взревел тот. «Не надо! Я все понимаю!» «Включай!» – приказал я Йону. «Что ты понимаешь?» «Прошу, не надо, не надо меня бить!» Он начал заикаться, поэтому пришлось его чуть притянуть к себе и замахнуться перед ударом. «Я больше никогда не буду преследовать модели из Франции!» «Имя!» – потребовал я. «Как ее зовут?» «Джулия!» – голос стал истеричным. «Я больше не потревожу покой Джулии!» «Босс!» – голос Дессона был тихим. «Может, на колени? Для искренности!» «Можно», – кивнул я, соглашаясь с его идеей. «На колени и извиняйся перед госпожой Джулией. Быстро!» В целом, фотограф тут же выполнил указание. Его трясло. Он нас очень сильно испугался, хотя изначально я рассчитывал на более серьезное сопротивление. «Ну что же, так даже лучше». Йону после моего приказа включил вновь музыку, чтобы гости и другие постояльцы этого этажа не услышали происходящего. Подобные этому Понгону не понимают языка, не понимают угроз, ведь такое с ним уже происходило. То, что мы придем и уйдем, ничего не решит, поэтому мы позволили себе большее. Фотокамера была разбита под его визги, ноутбук выгнут в обратную сторону, а на его лбу отметились мои часы. Ну и под конец была проверена квартира и уничтожены все его заказы. На прощание я переспросил его, точно ли он все понял и получил вполне внятный ответ. Дело было сделано. Следующим утром модели из Франции все же выполнили часть своего нового договора. Фотосессия прошла без особых заморочек. Если не считать их недовольных лиц после слов «давайте быстрее и улыбайтесь добрее, что ли», то я вполне быстро закончил свою работу Тем самым в очередной раз показал себя как компетентный сотрудник перед госпожой Чонг Таиль, демонстрируя, что мне можно поручить любую работу. И показал это не только ей. Отчет о проделанной мною работе был отдан моему непосредственному руководителю, который внес его в базу корпорации. И именно этот отчет, как оказалось позднее, прочитали две сестры. Го Хэми и Го в разных офисах в разное время внимательно изучая мое личное дело. Но, разумеется, на этом еще ничего не закончилось. Конец первой книги. Текст читал Александр Солоненко.